Государство – это машина против экспертов и эффективности. Анархисты создают культуру, которая делает свободу от власти динозавров возможной для все большего количества людей. В настоящий момент наша агитация и пропаганда – это искры, которые могут зажечь сердца, но еще не пламя революции. Это вызвало нетерпение и цинизм в некоторых людях, но как анархисты мы должны сохранять уверенность. Мы творим революцию, в которой мы не только контролируем средства производства, но и наши собственные жизни. Нет чего-то такого вроде «науки по изменению». Революция ненаучна. Активисты должны быть специалистами в области социальных изменений не более, чем художники – специалистами в самовыражении. Великая ложь всех экспертов – это утверждение, что у них есть доступ к эксклюзивному, к невероятному, даже к невообразимому. Нелюбимые и самозванные эксперты революции требуют многое помимо твоей верности. Прежде всего, они требуют, чтобы ты эффективно работал или работал на отведенном месте в хорошо смазанной машине. Эффективность сделала садоводство индустрией генномодифицированных манипулированных продуктов питания, а из общественных транспортных средств была сделана 16-полосная автострада. Эффективность требует иллюзии постоянного прогресса, неважно, насколько он бессмысленен. Наше отрицание эффективности привело ко многим значительным проектам. Food not bombs Может быть, не самый эффективный способ дать еду тем, кто голоден, но он более эффективен относительно своих целей и более осмыслен, чем все правительственные программы, религиозные суповые кухни или эффективная раздача продукции, которая скоро испортится, крупными концернами. Макдональдс обещает нам быстрые эффективные впечатления от трапезы, но не является ли это противоположностью мира, который мы себе представляем? Эффективность мотивирует многие компании проекта и слишком многие активисты сами деградировали до неправдоподобных и плоских фигур, и похожи уже на безликих персонажей с рекламы Их крестовый поход за эффективность и полезные, то есть продаваемые темы, привлек... привели их конкуренцию с фирмами, правительствами и другими активистами за воображение общественности. Как и мечта о массе, эффективность является ключевым божеством в фонтоне динозавров. Нет ничего плохого в том, чтобы желать закончить некоторые вещи. Некоторые проекты, сущие наказание, должны быть сделаны быстро. Но наши личные отношения, наши общие требования изменений – не те вещи, с которыми можно обращаться, походя, отснять на пленку и покрутить по телевизору. Эффективный активист ставит на то, что, коль уж о свободе только дискутируют, но не живут ею, то всякие перемены должны быть предварительно спланированными и трудными в осуществлении. Именно среди этих экспертов находятся те бюрократы, которые трясутся от страха при мысли о народной революции без партийного разрешения руководства. Люди этого сорта наследили во всей революционной истории. Сегодня это те, которые опасаются хаоса демонстраций или рассуждают о классовой борьбе, не упоминая при этом, что отвергать ограничения в повседневной жизни тоже революционно. Да это те, кто карабкается к трибуне по телам. Они дрожат при мысли, что люди с идеями или сами идеи выйдут из-под их контроля. Для этих самозваных экспертов социального изменения самая эффективная демонстрация – это та, где есть одно единственное четкое требование. Ясная целевая группа и подготовленный сценарий. И предпочтительно сценарий, написанный ими. Станем ли мы подражать этим политическим махинам? Станем ли мы пытаться походить на государство? Левая версия этой машины снова сотрёт все различия, чтобы создать конечный продукт. Конец истории, утопию, революцию. Машины расходуют нашу жизненную энергию, тем самым способствуют так распространенными в наших рядах синдрому выгорания. Массовая интернет-рассылка может быть более эффективной, чем разговор с одним незнакомцем или продажа лимонада в парке, но не обязательно более полезной. Не лишено смысла выбрать длинный путь, чтобы добраться отсюда туда. Каждый раз, когда мы доверяем экспертам решение наших проблем, мы отдаем немного нашей автономии судьи, профессора, ученые, политики, копы, банкиры — это моторы эффективности. Инструменты этих людей никогда не смогут преобразовать наши отношения или наше общество. Они только могут испортить и ухудшить те ебанутые отношения, которые уже существуют. В их мире всегда будут потребляющие и потребляемые, пленники и завоеватели, акционеры и должники. Маленькие динозавры бросают вызов и сражаются с большими. И, возможно, хотят изменить мир, но хотят сделать это согласно своему плану, который не читал ни ты, ни я, и который был создан не нами, а теоретиками в Крестках».